Тишина тянулась, набухала грозой, насыщалась электричеством, и рука моя уже легла на телефонную трубку. Я готов был скомандовать у п р е ж д а ю щ и й атомный удар, однако все это ожидание рева, грохота, лязга окончилось пшиком. Хлебоводов вдруг осклабился. наклонился к уху л а в р а Федотовича и принялся что-то на шептывать ему, бегая по углам за м а с л и в ш и м и с я глазками. Лавр Федотович опустил обслюненный бинокль, прикрыл с я л а д о н ь ю и произнес дрогнувшим голосом: "Продолжайте докладывать, товарищ з у б о комендант". С готовностью отложил список родственников и зачитал пункт двенадцатый адрес постоянного места жительства галактика звезда Антарес планета Константина государство Константине город Константинов вызов четыре пять семь дробь сто сорок девять все п р о т е с т у ю сказал Фарфурки с окрепшим голосом Лавр Федотович благосклонно взглянул на него. Опала к о н ч а л о с ь и Фарфорки с со слезами счастья на глазах затарахтел. Я протестую. В описании у к а з а н а дата рождения двести т р и н а д ц а т й год до нашей эры. Если бы это было так, то делу номер семьдесят два было бы сейчас больше двух тысяч лет, что на две тысячи лет превышает максимальный известный науке возраст. Я требую уточнить дату и наказать виновного.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 И он подробно рассказал с о д е р ж а н и е статьи о геронтологии в последнем номере журнала "Здоровье". Когда он кончил, хлебовводов ревниво спросил: "А может быть, он горец? Откуда вы знаете?" "Но позвольте", вскричал ф а р ф у р к и с "Даже среди горцев максимальный возможный возраст не позволю я", сказал хлебовводов. Не позволю я вам п р и у м е н ь ш а т ь достижения наших славных горцев. Если хотите знать, то максимально возможный возраст наших горцев предела не имеет. И он победоносно поглядел на л а в р а Федотовича. Народ, произнес л а в р Федотович, народ вечен. Пришельцы приходят и уходят.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 Висел над п р о п а с т ь ю но ему только что была сброшена спасательная бечевка. А между тем л а в р Федотович произнес: «У вас все, товарищ Зуба. Вопросы есть? Нет вопросов. Есть предложение вызвать дело поименованное Константиновым Константином. Других предложений нет?». Пусть дело войдет. Комендант побледнел, закусил губу и вытащил из кармана перламутровую коробочку. Пусть дело войдет, повторил л а в р Федотович, чуть повышая голос. Сейчас, сейчас, бормотал комендант. Ему было страшно. Ну чего ты стоите? возмущенно спросил хлебоводов. Мне п р и к а ж е т е за ним идти.